Хлеб. Принято считать, что спусковым крючком февральской революции стал кризис с дефицитом хлеба в столице. Время было военное, и проблемы с продовольствием по сравнению с мирными годами временно ощущались. В Англии даже в нейтральной Швеции действовала карточная система, введение которой в России долго обсуждали, да так и не приняли. В Германии и Австро-Венгрии попросту голодали. Более миллиона немцев и австрийцев умерли от недоедания. Об уровне же продовольственных проблем в Петрограде можно судить по публикации в столичном «Коммерсанте» от 7 февраля 1917 года. Лимонов на рынке совсем нет. В крайне ограниченном количестве имеется на рынке мороженый лимон, причем цены назначаются от 65 до 70 рублей за ящик в 330 штук. «Мандаринов на рынке нет, отсутствуют ананасы». Совсем скоро в столице начнется такой голод, что жителям будет очень сложно понять, чем же они совсем недавно были недовольны. Сразу следует сказать, что дефицит черного хлеба, белого было достаточно, в Петрограде и других крупных городах России действительно существовал. Временные перебои объясняли нерадением властей, перегрузкой железных дорог военными поставками и снежными заносами. Но, с другой стороны, зима в Россию пришла, что называется, не впервые. И со снегом железнодорожники обычно справлялись без особых задержек. Еще с января в либеральной прессе стали раздуваться слухи о неминуемом голоде. Волнение вызвали ажиотажный спрос. Черного хлеба брали по многу и про запас Хвосты у булочных тянулись на сотни метров, и хотя всякий, кто имел терпение, мог купить ржаной хлеб без ограничений, ситуация из накаленной переходила в паническую. Вспомним процитированные уже слова Франклина Рузвельта. «В политике ничего не происходит случайно. Если что-то случилось, то так было задумано». Имеются все основания полагать, что не просто стечение обстоятельств, а манипуляции – и прямой саботаж на железной дороге привели к проблемам с подвозом хлеба в столицу. Ведь совсем скоро именно заговорщики из руководства железных дорог не допустят поезд императора и составы верных присяге войск, посланные на усмирение бунта в охваченный восстанием Петроград. 23 февраля 8 марта по новому стилю, уже на следующее утро после отъезда императора в Ставку в Могилев, на улице Петрограда высыпали тысячи женщин, колотивших половниками по пустым кастрюлям. А толпы подростков принялись громить булочные. Левые партии в России отмечали День работницы или женский день. Негодующие женщины и дети. Прекрасное начало для революции, не правда ли? Петроградский градоначальник генерал Балк сообщал. Густая толпа медленно и спокойно двигалась по тротуарам, оживленно разговаривала, смеялась. И часам к двум стали слышны заунывные голоса «Хлеба! Хлеба!» И так продолжалось весь день всюду. Причем лица оживленные, веселые и, по-видимому, довольные, остроумные, как им казалось, выдумкой протеста.